Следующие два месяца пролетели для Тони как сон. Иногда прекрасный, но порой и мучительный. Недели без гастролей казались ей невыносимо долгими и скучными. Съездить домой и навестить родных было нельзя. Ренат мог позвонить в любой момент и вызвать на концерт, часто за пару часов до его начала. Не Несольный концерт Уманова, конечно, такие вещи планируются заранее, дергали в основном на сборные солянки, где требовалось выйти на одну-две песни. Но все равно, собираясь, мчись до метро, там с пересадками до центра... Прибегаешь взмыленные ни прически, ни макияжа, кое-как приведешь себя в порядок в общей гримерке, где дядя Саша влезает в брюки, а Кэт клеит накладные ресницы, обсуждая с Родионом, что Севушка опять с похмелья и злой как черт. И на сцену, на сцену, бегом. Часто выступали в каких-то сомнительных кабаках перед пьющими и жующими толстопузами в малиновых пиджаках. Они неизменно пытались пригласить Кэт танцевать, а все Влада Алексеевича в итоге усаживали рядом с собой за стол и начинали спаивать. И он пил и пел, совмещая одно с другим до потери дикции. А Тоня, остававшаяся на небольшой ресторанной сцене в компании музыкантов, чувствовала себя полной дурой. Ее танцевать обычно не звали, Кэт толстопузом нравилась больше. Тоня боялась кабацких концертов, боялась, что кто-нибудь все же обратит на нее внимание и ей придется отбиваться от пыхтящих и слюнявых ухажеров. Тура, фыркнула Кэт, когда Тоня имела неосторожность озвучить свои опасения. Наоборот, строим глазки, улыбайся. Может, подвернется не неженатый. Ну или женатый, но без принципов. Тебе свою судьбу надо устраивать, нет? Или ты собралась до пенсии у Севушки на подпевках стоять? Я не... Тоня так растерялась, что даже не нашла, что ответить. А Кэт только глаза закатила. Ну, конечно, я другому отдана и буду век ему верна. Еще одна. Ты думаешь, первая, что ли? Про севушку можешь забыть. Он не трахается с коллективом. Но но один раз не пидорас, продолжила Кэт, копаясь в косметичке. Один раз в год, знаешь ли, палка стреляет. А на большую светлую любовь можешь не рассчитывать. Так что мой совет остается в стиле. Улыбайся пиджачкам. Твоя предшественница вон вполне удачно махнула и замуж, и в декрет. Тоня тогда едва сдержалась, чтобы не расплакаться, а потом постаралась как можно быстрее выбросить слова Кэт из головы. Нет, не может быть. Кто угодно, но только не Всеволод Алексеевич. Просто Кэт его не любит, как и дядя Саша, как и Родион. Они все судачат за его спиной, что на ее взгляд как минимум нечестно. В конце концов, именно Туманов обеспечивает их всех работой. И относится он к коллективу нормально, не требует больше, чем необходимо. Ну, кричит иногда, но по делу же. а они снисходительно зовут его Севушкой и считают старым дураком, чуть ли не слабоумным. Всеволод Алексеевич по-прежнему не обращал на нее внимания, держался, подчеркнуто, отстраненно, не допуская ситуации, когда они остались бы наедине. Вокалом с ней больше не занимался, после выступления сразу уезжал, и никто никогда не знал, куда. Тони из-под наблюдала за ним, пока они ждали в кулисах своего выхода, научилась распознавать его настроение. В Москве он как будто хуже себя чувствовал, чем на гастролях. Часто приезжал хмурый и разбитый. И только в последний момент перед выходом на сцену собирался, натягивал на лицо улыбающуюся маску артиста, которая слетала, стоило ему выйти из света рампы обратно в спасительный сумрак за кулисье. Но едва они проходили зону досмотра в аэропорту, чтобы лететь куда-нибудь на Дальний Восток или садились в поезд, туман словно оживал, молодел лет на 10, шутил, заигрывался с стюардессами и проводницами, иногда мог даже спеть что-нибудь совершенно не соответствующее его сценическому образу, мурку, например, аккомпанируя себе ложками. И вскоре Тони сделала вывод, что в Москве кроется какой-то источник проблем Туманова, уехав от которого, он снова начинает радоваться жизни. Но в любом случае все это не касалось Тони. Их с Элдом Алексеевичем дороги, хоть и пересеклись в одной невозможно горячей точке кипения, теперь шли параллельно. Близко, да, но не соприкасаясь. И для Тони это было настоящим испытанием. Смотреть, как он передевается в гримерке, стягивая мокрую насквозь рубашку, как стирает грим, оставляя на щеках темные разводы, как устало пьет чай, сжимая стакан двумя руками, так как руки подрагивают после особо тяжелого выступления. Смотреть и не иметь возможности подойти, приласкать, пожалеть. на бабушка всегда говорила, что русские женщины не любят, а жалеют. Смысл этой фразы она поняла только сейчас, после того, как что случилось на тех первых гастролях. Тони все время хотелось его жалеть. Особенно тоскливо становилось в те вечера, когда коллектив никуда не вызывали. У Кэт была какая-то личная жизнь, и в подруге она Тони, не набивалась, а больше никого в Москве Тони не знала. Бесцельно бродила по своему району, постепенно выясняя, где хороший продуктовый магазин, где недорогая аптека и как можно быстрее добраться до метро. Иногда звонила маме, пару раз ездила на вокзал и встречалась с ней, когда мамин поезд стоял в Москве. Но эти встречи ее еще больше расстраивали, так как приходилось маме врать, говорить, что она абсолютно счастлива и живет именно той жизнью, о которой мечтал. И так бы оно и было, если бы не Всеволод Алексеевич. Гастролям Тоня радовалась не меньше его, но если он уезжал от московских проблем, то Тоню охватывала надежда, что все наладится. Ведь, может, дело в супруге? Уж не совсем она наивная, понимает, что в Москве у него есть жена, и он вынужден вести себя прилично. А на гастролях его ничто не сдерживает. И когда Туманов объявил, что они едут в небольшой пятидневный круиз на теплоходе, во время которого будут развлекать очень солидную публику, Тоня была на седьмом небе от счастья. Круиз на теплоходе. Вот уж идеальное место для продолжения романа. И самое интересное, что Всеволод Алексеевич считал точно так же, только относительно героя этого романа мнения у них не совпали. Условия на теплоходе оказались райскими. Каждому артисту предоставили отдельную каюту. Всеволоду Алексеевичу, разумеется, многокомнатный люкс. Коллективу помещение попроще, но Тоня все равно была рада, что не придется спать рядом с Кэт. После того разговора она стремилась свести общение с ней до минимума. Кроме того, Туманов объяснил, что они на полном обеспечении заказчиков. То есть вся еда и выпивка в ресторане и баре для них бесплатна. Но увижу хоть раз кого-нибудь, выпившим до концерта, за эти гастроли не получите ни копейки. Строго предупредил он. Сам, правда, нарушал собственный запрет сплошь и рядом, но к вечернему концерту всегда был в полном порядке. Выступали они в ресторане теплохода, где каждый день собирались важные люди, по словам того же Всеволода Алексеевича. Что примечательно, ни одного малиного пиджака не было. Вместо них строгие, явно дорогие костюмы, иногда даже с бабочками. Будто люди и не отдыхают вовсе. А может быть, и не отдыхали, потому что за столиками постоянно велись беседы, а лица важных людей оставались серьезными, несмотря на количество выпитого и постоянные аккомпанемент с песен Туманова. Некоторых тузов сопровождали дамы, и на жен они походили мало. В разговорах дамы не участвовали, сидели молча, потягивали шампанское, мило улыбались. Они были самыми благодарными зрителями Туманова. Все интереснее слушать артиста, нежели мужские разговоры о бизнесе. Пели каждый день разные. Всеволод Алексеевич специально составил программу так, чтобы репертуар не повторялся. Тони он поручил в первый вечер исполнить сразу три песни. Она удивилась. Обычно пела в концертах только одну. Поначалу решила, что он неважно себя чувствует и хочет максимально сократить собственное выступление. Но больным Всеволод Алексеевич совсем не выглядел. Довольно живо пританцовывал, стараясь расшевелить озабоченную публику. Потом объявил ее выход. И Тоня завела мамочку, как самую веселую в репертуаре. На втором куплете вдруг почувствовала себя полной дурой. Зрители не обращали на нее ни малейшего внимания. Невозмутимо беседовали, так что даже сквозь музыку доносился гул голосов. Она допела до конца и не услышала ни одного хлопка. Никто как будто не заметил ее выступления. Даже спутницы Тузов резко заинтересовались содержимым своих тарелок. Очевидно, русские народные песни им нравились еще меньше тумановской лирики. Тоня беспомощно оглянулась настоящего в сторонке Туманова. от Алексеевич одобрительно ей кивнул, мол, пой дальше. Пришлось петь и барыню, и валенке с тем же успехом. После валенок Вселот Алексеевич собрал у нее микрофон, поблагодарив за выступление, и, как ни в чем не бывало, продолжил концерт. Тоня, совершенно обескураженная, вернулась на свое место в бэк -вокале. К этому моменту она уже получила неплохой опыт выступления в кабаках, но никогда еще не встречала такого откровенного равнодушия. Зачем их тогда пригласили сюда, раз они никому не нужны? И как в такой атмосфере отработать еще четыре концерта? Она не понимала, почему Туманов согласился на это предложение. «Сколько же ему заплатили, что он народный артист, согласен так унижаться?» И Ивселат Алексеевич, как заведенный, отработал положенные полтора часа. Поклонился, поблагодарил за внимание, которого толком и не было, и повернулся к коллективу, делая знак, что они свободны. «Ясно, сам он остается ужинать с тузами». Тоня вздохнула с облегчением и хотела уже побыстрее улизнуть в свою каюту, но Туманов ее остановил. «А ты далеко не уходи. Погуляй пока на палубе. Я подойду чуть позже». У Тони сердце замерло. Значит, она не ошиблась, и продолжение все-таки будет. Уже стемнело, дул ветер, и на палубе было довольно прохладно. Бэк-вокалистки в коллективе Туманова одевались в одинаковые коротенькие платья с открытыми плечами. Тоне, правда, пришлось перешивать после ее куда более субтильной предшественницы. Стоило сходить в каюту и переодеться, но Тоня боялась, что Вселот Алексеевич выйдет именно в ту минуту, пока ее не будет. В итоге прождала его пол почти полчаса и совсем заледенела. Наконец он появился, довольный, улыбающийся, поманил ее к себе. Тоня сделала шаг навстречу, чувствуя себя самым счастливым человеком на земле. Но в следующую секунду заметила, что Всеволод Алексеевич не один. Следом за ним шел полный дядька, едва достававший Туманову до плеча. Вот, познакомьтесь. Всеволод Алексеевич слегка посторонился, пропуская дядьку вперед. Это Максим Анатольевич. А это наша Тонечка. Потрясающе талантливая девочка, звездочка нашего коллектива. Очень-очень приятно. Толстяк взял ее руку и притянул к губам. Тоню едва не передернул от омерзения, губы оказались слюнявыми, а сам Максим Анатольевич сопел, как паровоз, очевидно, запыхался, пытаясь угнаться за легко и быстро перемещающимся Тумановым. «Максим Анатольевич владеет сетью ресторанов в Москве», со значением произнес Туманов. «И ему очень понравилось, как ты поешь». «Вы просто очаровательны, Тонечка», подхватил Толстяк, «и я хотел бы пригласить вас за свой столик». Тоня растерялась, но Всеволод Алексеевич стоял рядом и благосклонно улыбался. Когда их глаза встретились, он на мгновение прикрыл веки, показывая, что нужно соглашаться. «И Всеволод Алексеевич составит нам компанию, верно?» продолжил Толстяк. Тоня расслабилась. «Если вместе с Тумановым, то почему нет? В его присутствии это будет просто дружеская посиделка, ничего неприличного». И она кивнула. Вместе они вернулись в зал. Музыканты Туманова давно ушли, и теперь в колонках играло что-то из классики. Верхний свет притушили, и на столах появились свечи. Очевидно, все рабочие вопросы обсудили, и вечер перешел в новую стадию, более непринужденную. Несколько пар медленно танцевали в зале. Толстяк галантно отодвинул для Тони стул. Всеволод Алексеевич тоже опустился на свое место, лишь после того, как Тони села. Стол был накрыт заново, для нее принесли шампанское, хотя мужчины пили коньяк. «Расскажите о себе, Тонечка», – попросил Толстяк, распечатывая бутылку. «Как вы стали петь? Как попали в театр Всеволода Алексеевича?» Максим Анатольевич очень интересуется молодыми талантами. Вдруг заметил Туманов, прежде чем она успела открыть рот. И оказывает им поддержку. запись альбома, съемки клипа, организация гастрольного тура. Все это ведь стоит больших денег. Да, как говорится, талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами, кивнул Толстяк. Так вы рассказывайте, Тонечка, рассказывайте. Рассказывать-то ей было особенно нечего. Вспомнил про конкурсы с детства, который судил Туманов. Вспомнил, как встретил его в Сокольниках. Уже перешла к первым гастролям, когда Всеволод Алексеевич вдруг поднялся из-за стола, так и не дождавшись горячего и едва отпив из своего бокала. «Я вынужден вас покинуть». Он улыбнулся своей сценической улыбкой, не имеющей ничего общего, Тоня это уже знала, с его настоящей. Голосовой режим, увы, никто не отменял. Пожал толстякую руку и смылся прежде, чем Тоня успела помниться. Максим Анатольевич ничуть не расстроился и, кажется, даже не удивился. Он был полностью сосредоточен на Тоне, ожидая продолжения рассказа. А Тоня напрочь забыла, на чем остановилась и вообще потеряла беседы. Какой еще голосовой режим? Она прекрасно знала, что ложиться в село поздно, и сейчас только начало одиннадцатого. То он сбежал. Сбежал, оставив ее наедине с этим толстым Боровым. И, похоже, по предварительной договоренности. Она решительно отодвинула бокал, сняла с колен салфетку и положила на стол. Поднялась. «Простите, Максим Анатольевич, но мне тоже пора идти». «Куда? Куда же вы, Тоня?» Он поймал ее за руку. Вы же только пришли. Сейчас принесут горячее. И я так мало еще о вас знаю. Мне пора. Тоня вырвала руку. Да подождите же. Разве вы не понимаете? Всеволод сказал мне, что вы хотите сделать карьеру певицы. Я могу поспособствовать. Меня полностью устраивает роль бэк-вокалистки. Отрезала Тоня и вылетела из зала так быстро, насколько позволяли высокие каблуки, тоже форменных, доставшихся по наследству туфель. Она бежала в свою каюту, надеясь успеть прежде, чем окончательно разревется. Не успела. Зато за последним поворотом едва не столкнулась с Тумановым. Он невозмутимо курил, облокотившись на поручень и наблюдая за волнами. «Всевалт Алексеевич?» Он, казалось, удивился не меньше. Бросил сигарету за борт, развернулся к ней. «И что же тут делаешь?» В этот момент она и разревелась. Так что он, с тяжким вздохом, взяв ее под локоть, и повел в каюту. «В ее каюту, не в свою». Усадил на кровать, дал платок, устроился в кресле напротив, закинув ногу на ногу. Подождал, пока она перестанет всхлипывать слишком сильно. Что случилось, не спрашивал. Вероятно, и так знал. «Дурочка ты!» — наконец произнес он совершенно спокойно. «Ты хоть знаешь, сколько у него денег? Он всю нашу эстраду может купить, со всеми ее премиями и народными артистами. Он же из тебя суперстар сделает. Тебе сказочно повезло, что он на тебя внимание обратил». Да хоть в курсе, сколько девчонок с музыкальным образованием, с внешними данными, хотят стать артистками. И ничего у них не получается. А ты счастливый билет вытянула. Тоня подняла на него глаза. Туманов был совершенно серьезен. То есть он ей предлагает за деньги. Она что, проститутка, что ли? Вы хотите, чтобы я с ним спала? Прошептала Тоня, все еще надеясь, что ошиблась. Я ничего не хочу, хмыкнул Туманов. Это ты, кажется, хочешь быть звездой. А мои возможности не безграничны. Ну, будешь ты подпевать у меня за спиной. Ну, станешь выходить с одной-двумя песнями в концерте. Дальше что? Перспектива какая? А никакой. Вот он, твой шанс. Меня устраивает стоять у вас за спиной, выдавила Тоня, стараясь не заплакать снова. Меня все устраивает. А меня нет. Вдруг вышел из себя Туманов. Ну-ка, прекрати реветь. Развели тут детский сад. Ты вообще видела, как вы, Скэт, вместе смотритесь? Это же дуэт, достойный передач «Аншлаг». Про разницу голосов я вообще молчу. У нее эстрадный вокал, у тебя народный. Ты, вступая вторым голосом, умудряешься даже меня заглушить. Вы не говорили. Я много чего не говорил. Учиться надо было, Тоня, не на бухгалтера. И за внешностью следить, не жрать булки на ночь, например. А артист – это эстетика, понимаешь? Максим из тебя человека сделает. Педагогов наймет, фитнес-тренера какого-нибудь. Диск тебе запишет, клип снимет, пусть его в ротацию на телевидении. «Только кладисти надо быть, девочка, ласковее, гонор немножко поубавить». Тони не верила своим ушам. «Нет, кто угодно мог это сказать, но только не Всеволод Алексеевич, не ее Всеволод Алексеевич». «Иди умойся, приведи себя в порядок, переоденься во что-нибудь понаряднее», продолжил Туманов, «и возвращайся». «Я уверен, Максим сделает вид, что ничего не заметил». Тоня покачала головой. «Нет, Всеволод Алексеевич». Тот аж в кресле выпрямился. Слова «нет» он явно не слышал в свой адрес уже очень давно. «Я не пойду. Не нужна мне никакая карьера. Я хочу остаться у вас в коллективе». «Ты вообще слышала, что я тебе только что сказал?» возмутился Туманов. «Ты забавная девушка. Ты вносишь разнообразие в программу, да. Но как бэк-вокалистка ты мне не подходишь. И боюсь это уже никак не исправить». «Я готова остаться в вашем коллективе в любой роли», прошептала Тоня. «Хотите, буду вам чай готовить, рубашки стирать, что угодно». Она сама от себя не ожидала. Потом думала, что на нее нашло. Надо было хлопнуть дверью и вернуться домой. Еще не поздно, наверное, восстановиться в колледже. Но не хлопнула. Может быть, потому, что на теплоходе хлопать было особенно нечем, и у них обоих оставалось как минимум четыре дня, чтобы остыть и подумать, как жить дальше. А скорее потому, что от одной мысли, от возвращения в прежнюю серую жизнь, без музыки, без поездок, без грома аплодисментов, а главное, без него, без синих глаз, пусть даже холодных и равнодушных, хотелось немедленно выброситься за борт. Нет, ни за что она не откажется от всего этого. ни за что». И Туманов вдруг согласился. Подумал с минуту, потер виски и согласился. «Хорошо, ты останешься в коллективе. Мне давно был нужен костюмер. Будешь следить за рубашками, брюками, стирать, гладить. Честно говоря, мне уже надоело заниматься этим самому. Но сразу предупреждаю, большой зарплаты как у певицы не жди. Это обслуживающая роль. И ты на испытательном сроке». «Я еще и гримировать вас могу», — пробормотала Тоня, разглаживая юбку на коленях. «У вас симметрично не получается». Туманов обиженно вскинулся в кресле, ну тут же обмяк махнул рукой. Да и черт с тобой, гримируй.